Глава двадцать шестая. На утро, после обязательного чая с двойным будером и покупки щепотки табака, у меня осталось полпени. Все же идти к Б одалживать еще денег не хотелось, так что путь был только во временный приют для бродяг. Очень слабо представляя, как туда попадают, но зная, что такой приют есть в ромтоне, я пошел. И часам к трем дня дошагал. На Ромтонском базаре возле стенки загона для свиней стоял тощий морщинистый ирландец, несомненно, продяга. Я прислонился рядом, вынул из кармана коробку с табаком и предложил ему угоститься. Старик, заглянув в коробку, изумился. — это ж, ей-бог, по шести пенсов табачина! — Ох, силен, Где ж ты, сатана дири, зацапал? Ты-то недавно вроде дороги топчешь. — Неужели у бывалого странника нет табака? — спросил я. — Хо, у нас имеется, хриди вон. Он достал ржавую жестянку из-под бульонных кубиков. В ней лежало десятка два-три собранных на мостовой окурков. Другого табака, — сказал старик, — редко добудешь. Потом добавил, что с лондонских мостовых, если стараться, за день подберешь. аж до двух унций. — Ты никак в тутошный торчок ладишь, а? — прищурился старик. Я подтвердил, надеясь, что смогу к нему пристроиться, и спросил, каков торчок здесь, в Ромтоне. — А, хорош, с какавой, есть, который с чаем торчки, который вот с какавой, который с фойлой. Нам в ромтоне то Господи, нам пойлу не сували, как я последний раз бывший. Я после ты на Йорк ходил, да, круг уелся. Пойла — это что? Пойла? Одну горячую мутную воду плеснут со ихней драной, вот те и пойла, которые торчки с и эти хуже всяких. Мы поболтали час другой. Ирландец оказался милейшим стариком, только очень уж скверно пах, что, впрочем, неудивительно при том количестве болезней, которыми он страдал. Как выяснилось из его описания симптомов, все у него с головы до пят было неладно. На блысевшем темени экзема сильная близорукость очков не имелась, хронический бронхит – Какая-то боль в спине, расстройство пищеварения, цистит, варикозное расширение вен, опухоль на большом пальце ноги и плоскостопие. С таким ассортиментом болячек он бродяжил уже пятнадцать лет. Ближе к пяти старик спросил, чей хоть хлебнуть хочешь? Очень бы не мешало. А она, знаю, тут одно место, где за даром чаю с булкой дают. чаех хорош!» «После вилят молитвы драны хундитта сатана с ими. «Все ж таки время переждем! Давай за мной!» Мы пришли в переулок к крытому жестью сарайчику, типа загородного павильона для крикета. Перед входом уже топталось человек двадцать пять. Несколько настоящих чумазых босиков, а большинство... Приличного вида ребята с севера, вероятно, шахтеры или безработные сезонники, наконец дверь открылась. Леди в синем шелковом платье с распятием на груди, с золотыми очками на носу, пригласила войти. Внутри десятка три-четыре фанерных стульев, физгармония, на стене литографии с весьма кровоточивой сценой крестной казни. Конфузливо сняв кепи, мы уселись. Леди разносила чай, и пока мы ели пили, прохаживалась, одаряя нас добрым словом. Темы были возвышенно духовные, о Христе, всегда питавшем слабость к неотесанным беднякам вроде нас, о том, как радостны и животворны часы, проведенные в церкви, и как преображается скиталец, если он регулярно молится. Нас воротило. Мы сидели по стенке, Скомков в руках своей кепки, а без кепки бродяга себя ощущает ноги шум на витрине. Краснели, что-то глухо бормотали в ответ на обращение леди. Несомненно, ей хотелось всячески выказывать участие. Подойдя с блюдом булочек парнишки из нищих северных краев, она спросила, ну а вы, мой мальчик, давно ли вы преклоняли колени в беседе с Отцом Небесным? У бедняги язык отсох, зато откликнулся желудок, громко и непристойно заурчавший, почуяв близость сладкой еды. Сраженному позором пареньку едва удалось проглотить свою булочку. Отвечать леди в ее стиле умел только один из нас — проворный, красноносный, малой с ухватками капрала, лишенного нашивки запьянства. никогда не слышал, чтобы в чьих-то устах упоминания о возлюбленного Господа нашего звучали с меньшей долей фальши. Сноровка, явно приобретенная в тюрьме. Чаепитие завершилось, и бродяги стали украдкой переглядываться. Молча витал вопрос, нельзя ли улизнуть до предстоящих молений. Кто-то из гостей заерзал, еще сидя. лишь устремив взор к двери, словно примиряя мысль о побеге. Леди одним взглядом пресекла бунт. Тоном не кротким, а кратчайшим она пропела. «Думаю, вам все же не стоит уходить сейчас. Раньше шести приют ваш не откроется. У нас есть время немножко помолиться, возвав к отцу нашему. Полагаю, всем нам тогда станет легче и радостнее». «Вы согласны?» Красноносы кинулся помогать. Услужливо выдвинув физгармонию, затем раздал молитвенники. Делал он это спиной к леди, благодаря чему дал волю своим комическим талантам, уподобив стопку книжек колоди-карты, шуча при вручении. «Накс, приятель! Прям-таки одни, яд, козыря! Накость четыре! Тоза с королем!» «Смиренные!» Мы опустились на колени подле грязной чайной посуды и принялись бубнить, что мы не делаем того, что нам следует делать, а делаем то, чего делать не следует, и как нам плохо от этого. Леди молилась благоговейно, не забыв, однако, зорко водить очами, дабы удостоверяться в нашем усердии. Когда она переводила взгляд, мы ухмылялись, подмигивали, потихоньку отпускали непристойные шутки, Активно, хотя несколько сдавленно, демонстрировали нашу лихость. Ни у кого, за исключением Красноносова, не хватало духа читать молитвы в полный голос. С пением псалмов дело пошло веселее. Только старый босяк, не заучивший ничего, кроме «вперед, воины Христовы», иногда ревом своим нарушал стройность мелодии. Молебен продолжался полчаса, после чего леди простилась с нами, в дверях пожав каждому руки. — Вот напасть-то, — сказал один из нас, когда мы отошли подальше. — Конца, думал, не станется ты в волынке, ед. Булку тебе дали, — заметил другой. — Оплачивай. Молитвы, что ли, скулить за эту булку? Небось, по милосердности много не кинут. Чаю двухпенсово не нацедят пока. «Я на коленке, я не погнут», — послышались удобрительные реплики. Бродяг, как видно, бесплатный чай нисколько не растрогал. А чай, кстати, был превосходный. Отличался от чая в обычном кафе, как французское Бордо, от дряни с этикеткой «Колониальный кларет». И все мы пили этот чай, наслаждаясь. «Уверен, так же. что нас угощали искренне, без малейшего желания обидеть. В общем, должна бы, кажется, возникнуть благодарность. Но отнюдь не возникла.